29 2019 Джан Она просыпается, почуяв запах кофе и бекона, и обводит глазами маленькую спальню. На подоконнике расставлены банки из-под варенья с ракушками. По сиреневым стенам, на деревянным шкафом и креслом-качалкой Развешаны мамины картины с видами Корнуолла. Есть даже маленький пейзаж с Эдинбургским замком. Идеальная гостевая комната. Специально для меня. Накинув старенький халат, висевший на двери, Джен спускается на кухню. Мама уже возится у печи, соскребая подгоревшую яичницу, бекон, сосиски и гренки, и раскладывая все это по тарелкам. «Доброе утро», — говорит Мэрин, поднимая голову от сковороды. На ее лице написано «чаяние». Я тут решила кое-что приготовить тебе на завтрак. Спасибо, — улыбается Джен, садится за стол и наливает себе чашку крепкого на вид кофе. Мама приносит наполненные доверху тарелки и ставит их на стол. Так странно. В Эдинбурге ничего подобного никогда не было. Мэрин на мгновение замирает над своей тарелкой, будто не понимает, что же она такое приготовила. Итак, — начинает она, отложив вилку, — чем бы ты хотела сегодня заняться? «Даже не знаю». Джен разгребает горку еды по тарелке, обдумывая ответ. «Я слышал, есть красивая тропа в Сент-Айвс. Живописный приморский городок в Корнуолле. Популярный британский курорт. Но ты занимайся своими делами. Не обращай на меня внимания». По лицу Мэриан пробегает тень. Морщинки у глаз становятся глубже. «Я хотела бы провести этот день с тобой, если ты не против». Джен удивлена. «Разве тебе не нужно заниматься своим рисованием?» «Нет». Мама качает головой и улыбается. «Нет, сегодня мне не нужно заниматься своим рисованием». «Хорошо», — помолчав, кивает Джен. «Отлично». Они выходят на прогулку. На улице гораздо холоднее, чем вчера. Дорожка проходит между высоким диким кустарником. С одной стороны над ним нависают деревья. Джен чувствует в воздухе запах морской соли, сырой земли и зелени. Вот бы собрать этот запах в банку и унести с собой. «Не могу поверить, что ты до сих пор ее носишь», — говорит мама, показывая на сумку Джен. Джен поворачивается к ней, потом быстро опускает глаза на сумку, когда-то принадлежавшую отцу, и проводит рукой по прохладной коже. Ну, она прошла проверку временем. Мама молчит. Какое-то время слышатся только звуки их шагов и крики чаек в небе. «Иногда вещи живут гораздо дольше, чем их хозяева», — произносит она наконец. Внезапно у Джен перед глазами появляется письмо, и к горлу подкатывает ком. Где-то внутри вскипает чувство вины. Она открывает рот, чтобы ответить, но потом сама себя останавливает. «Еще не время. Не сейчас». «Смотри», — говорит мама, показывая куда-то в сторону. Джен с облегчением переводит взгляд в направлении ее руки. А там, между деревьями, где листва круто спускается к белоснежному песку, показался Сент-Айвс. Море усеяно чудаками-серфингистами, серебристая вода омывает мыс, вдоль берега тянутся белые здания. И Джен позволяет своему сознанию унестись туда, оставив мрачные мысли позади. Гуляя по гавани, они забредают в кафе с открытой верандой. Оттуда видно, как вдалеке на воде покачиваются на ветру маленькие лодки и буйки а по пляжу туда-сюда прохаживаются отдыхающие. Когда мама заходит внутрь, чтобы сделать заказ, у Джен в сумке зажужжал телефон. «Хиллари. Девишник в субботу в два. Ты приедешь?» Джен никак не свыкнется с мыслью, что всего через пару дней она возвращается в Эдинбург. И может прийти к Хиллари на праздник, будто она и не уезжала. Но ведь она уезжала. И как прежде, уже не будет». Хотя они разговаривали несколько раз по телефону, когда Джен была в стране ОЗ. Джен тогда держалась отстраненно, хотя и понимала, что Хилари это сбивает с толку. Джен быстро печатает ответ. Конечно, она приедет, уж это-то она не пропустит. Ей так было неловко из-за того, что она не участвовала в подготовке к свадьбе. Все-таки она подружка невесты. «А вот и я, милая», — говорит мама. В руках у нее две хлебки на чашки с блюдцами. Ее разноцветный шарф развивается на ветру, щеки порозовели после прогулки. Корнул ей к лицу. Устроившись за столиком, они несколько минут мирно сидят в тишине, пьют чай и разглядывают гавань. Джен снова задается вопросом, что же мама хотела с ней обсудить. Она уже собирается заговорить об этом, но в конце концов приходит к выводу, что торопиться не стоит. Такое ощущение у нее возникло еще вчера вечером. К тому же она отлично знает. Вытягивать из человека правду бесполезно. Это ни к чему хорошему не приведет. Пусть все произойдет в свое время, когда они обе будут готовы. Итак, заговорила мама. Что запланируем на среду? Джен пожимает плечами и улыбается. Да не нужно ничего планировать. Ведь это просто еще один день рождения. Ничего подобного, улыбаясь, отвечает мама. Это твое тридцатилетие.